Приятно было, выкатив вручную из гаража автомобиль, заниматься настоящим мужским делом. Прекрасная летняя погода, тени от листов деревьев, мои щебечущие красавицы на стульчиках, бросающие ласковые взгляды в сторону неутомимого труженика. Увы, уже близится вечер, и пора идти на вахтовый автобус уставной камуфлированной сумки, тестер, шестерня и несколько блоков. Понедельник ознаменовался важным достижением. Подобранные запчасти для личного ремонта. Будет Лена на приличном авто рассекать. Подготовлены две канистрочки масла. К вечеру установлен третий тренажер, имитирующий бронетранспортер. Виртуальная поездка по буеракам и косогорам Не впечатлила. Так себе проходимость. Двусная машина хороша только для дорог. Мэтр воинтех несколько раз за день порывался помочь. Потом стал учить взорвавшегося, по его мнению, салагу. Правильно подобранные слова и акценты помогли лейтенанту принять правильное решение. Петер отправился отдыхать в свой небольшой домик возле базы. Раз. «Ты уверен, что справишься сам?» «Абсолютно, сэр. Лучшая помощь — это когда не мешают». «Да, но я не могу понять источника твоих знаний. Они все подтверждены практическим опытом. Я в этом хорошо разбираюсь. Как можно в твоем возрасте иметь такой опыт, Росс?» «Черт, и он туда же». «Сэр, извините». — Закрытая информация, сэр. На этот вопрос может ответить командир базы, сэр. Взгляд. Полный смешанных чувств. Любопытство, легкое раздражение, одобрение, попытка понять. В итоге, видимо, офицер мысленно махнул рукой. — Я его понимаю. Зачем ломать голову? Техника ремонтируется. Выявленные комиссии департамента недостатки, устраняются соответственно деятельность лейтенанта Видна. Ладно, Рос, работай. Если необходимо дополнительное время или что-то для ремонта, обращайся. Слушаю, сэр, благодарю вас, сэр. Я только не понимаю, зачем ты пошел во взвод Дельта. Подписал бы контракт. В мое подразделение обошелся бы без месяца муштры. Служебная необходимость, сэр. Я выполнял приказ, у меня не было выхода, сэр. Удобно работать по своему плану. Отобрав технику с незначительными поломками, за один день создал изрядный запас для отчетности. Кстати, приходили парни из моего взвода, уронили телевизор. Опять дрались. А, футбол смотрели. Сочувствую. Через час с одобрением и радостными возгласами потащили агрегат назад. А я остался в задумчивом разочаровании. Дело в том, что, воспользовавшись расслабленным состоянием бойцов, точно Сидра приняли пресс в просмотре. И удачно поднятой темой задал давно назревший вопрос о резистансе. Ответ был сто честный. В зоне ответственности нашей военной базы о сопротивлении и слуха нет. Пять или шесть лет назад была тревога на эту тему. Ну и тогда все ограничилось пятичасовым сидением с оружием в казарме. Потом вспомнили набор добровольцев в командировку, На охрану нефтяных полей, судя по описанию, Иран или Ирак. И горных партизан, наверняка Афганистан или Курды. Ага, неспокойно и на территории, аналогично нашей Турции. Даже очень неспокойно. Естественно, вспомнилась граница мертвых земель, проходящая по Уралу. Тут парни, похоже, даже протрезверили и свернули тему. М-да. А где же казачество и воинственные горцы? Как же прошлый хозяин тела, сержант? Еще и года не прошло с момента попадания на свалку. Как же солдат? Совершенно расстроившись, плюнул на пайку. Не могу сосредоточиться. Столько времени ждал подходящую ситуацию, надеяться, соблюдать конспирацию. И ради чего? Пшика! Ради сладкой жизни с двумя красотками, пророчащими мне светлое будущее. Да, я могу стать крупным писателем. В голове всплыли Кинг, Хазимов, Лем, библиотека прочитанных книг. Популярным композитором. Абба, Роксет, Скорпионс. Но надо ли все это? Для чего я живу? Для чего попал в этот мир? Стоп, стоп, товарищ майор, надо успокоиться. Это ломка. Это нахлынувшая от спокойной жизни психологическая ломка. Она миновала на свалке. Не проявлялась во время выживания в пригороде Сити, но подстерегла сейчас. Нет реджистанция здесь, есть в другом месте. Бороться и искать, найти и не сдаваться. Что необходимо в первую очередь? Достоверная информация. Так зачем дело стало? Забыл про ноут в мансарде дома? Нет, не забыл значит что значит вперед в просторы местного интернета вроде полегчало ничто так не успокаивает человека как беседа с умным доброжелательным, понимающим собеседником, самим собой глубоко вздохнув, возвращаясь к реальности, оказывается в расстроенных чувствах, подошел к дальнему стеллажу, заваленному пыльной мелочевкой на ремонт. А это на что я смотрю? Опа! Протягиваю руку. Сканер-учетник, точно такой же, как и тот, что был на свалке. Притащив стремянку, детально обследую стеллажи. Еще два подобных. Один с маркировкой военной полиции и один с универсальным разъемом. Подключение к компьютеру. А схемы? Вдумчивое изучение документации, параллельно навел порядок на полке, привело к нужному результату. Есть схемы. Постепенно блуждающая на задворках сознания мысль вышла на передний план. Эмулятор. Мне нужен сканер-эмулятор местный RFID. Скрытого типа. С возможностью дистанционной записи чужой радиометки. Например, капитана Фрая. Уж он-то точно имеет высокие права доступа к информации. Подглядывание через плечо Маргарет. И увиденные действия с ноутбуком контрасветчика. Картинка с монитора в лаборатории. Везде на местном аналоге рабочего стола имеется менюшка, присущая... Только конкретным пользователям, дающим вход в защищенные сети. Аналог наших VPN. Уверен, что меню появляется по данным отсканированным в Surfit. Что же, надо приступать? Пустые корпуса сканеров вернулись на место, схемы лишились картонных обложек и легли в подходящие по размерам альбомы. На рабочем месте. Добавил электронных плат, раскуроченной аппаратурой. Конспирация выполнена. Можно воять. Итак, что внутри? Начну с антенн. Лого периодическое, волновой канал. А это что? Неужели фазированная решетка? Нет, вряд ли. Слишком дорого получится. Что-то типа нашего квадрата в пластике. Далее идет тракт приема передатчика. Похоже, использована фазовая модуляция. Вот главная хитрая микросхема, распознающая орфит. На схеме указана обвязка. Ага, сейчас разберемся. Так, вход. Контакты на микросхему дисплея. Контакты на командный контроллер. Кстати, где-то я такое видел. А, в кэшах. Преобразуют сигналы от нажатия кнопок в цифровые команды. Вот это и есть первое уязвимое место. Я то могу подать любые команды, схожие с командами контроллера. Грубо говоря, нажать несуществующие кнопки. Пока запомним. Смотрим далее. По схеме еще один преобразователь и выход обратно на радиоканал. Ну да, сброс данных с учетника на подключенный к сети сканер, как в хитрый телефон сэра Кента. Кстати, вопрос получается, что для сброса используется одна и та же частота, что и при взаимодействии с серфит. Мысленно вновь рассматриваю телефон вживую, подключаемый к компьютеру, считывающий модуль. Тупо оборван шнур. Между прочим, починить две минуты. Этого не может быть, но похоже так и есть. Надо отремонтировать пару аппаратов, подключить осциллограф и поэкспериментировать.